Часть пятая. Мастер. Глава пятая. Сплошной обман. Рис. Я помог Ру подняться в комнату. Усадил на кровать и только потом осмотрелся. Вполне. Чисто, тепло, светло. Она наконец-то сможет нормально поспать и отдохнуть. Фиби вела себя очень примерно и мерно сопела в своей картинке. А остался внизу с охранниками, предвкушая ужин. Рис позвала Ру, и я вынырнул из своих мыслей. м Ты же в аптеку пойдешь, и я кивнул. Спирт еще был, а вот мазь заканчивалась. Тогда возьми икру восстанавливающего. Крапивы или калина тоже подойдут, если ничего сильнее у них нет. Что-то случилось? Тут же насторожился я. Ру поморщилась, но отрицательно помотала головой. Все нормально, попыталась успокоить она меня. Просто так я быстрее оправлюсь, и не придется сидеть тут долго. Это же дорого, и мы вроде как спешим. Да, я нахмурился, так как не нравилось мне все это. Но, с другой стороны, вроде логично. Там же какие-то выделения еще потом и прочее. Я вздохнул, решил поверить. По крайней мере, пока. Есть хочешь? Нет, снова помотала она головой. Только пить и спать. Хорошо, кивнул я, отдыхай. Я пришлю Джилла, а сам найду аптеку. Она кивнула, легла на подушку, зябко заворачиваясь в одеяло. Снова решив, что это логично, так как и роды, и поездка были весьма выматывающими, я осторожно прикрыл дверь и пошел в город. Аптеку я нашел не сразу. И она была закрыта по причине позднего вечера. Она все мои просьбы меня посылали с советом прийти завтра. То же самое было и во второй аптеке, и в третьей. И я уже даже отчаялась, так как на такой маленький город и три аптеки много. Когда, возвращаясь назад, наткнулся еще на одну. Хотя это была даже не аптека, а скорее лавка алхимика, Что даже хорошо. Так как я очень надеялся на свой гильдийный значок и на то, что с коллегой как-нибудь договорюсь. И мне, наконец, помогут. Осторожно постучав в дверь, я долго ждал ответа. И уже хотел уходить, как тихонько звяхнул колокольчик, а дверь отворилась. Оттуда выглянул лохматый старик в домашнем полосатом халате и колпаке с кисточкой. И да, конечно же, в очках. Это было так очевидно, что я даже пару раз сморгнул, не почудилось ли мне. Но нет, старик по-прежнему стоял на пороге и внимательно меня осматривал. Я сделал руками жест гильдии алхимиков, и он удовлетворенно кивнул. «Проходи». Отступив, он пропустил меня внутрь, теперь осмотрев его сзади. «Странно, не сказать, что выглядишь сильным, но что-то в тебе такое есть, что я даже сначала решил, что ты воин, а ты алхимик. Чем могу?» – поинтересовался он. «Мазь нужна от отеков и кровоостанавливающая посильнее». «Так, все-таки воин?» – почесал он затылок, и колпак забавно съехал ему на лоб. Я отрицательно помотал головой, а он очень удивился и уточнил, вернув головной убор на место. «Ты же алхимик, такой мелочи сам сделать не сможешь». «Могу, но хреново не стал врать я. Я больше по ядам пороху и оружию». Старик снова очень удивился. «Да и в дороге уже неделю, так что не до сам». «Хм, старик-травник кивнул мне на скамейку, а сам пошел к шкафчику. «А что случилось? На вас напали, открытая рана?» Я на мгновение задумался, стоит ли ему все рассказывать. «Зная, я смогу дать правильное и сильное средство», – объяснил он, и я решился. Не понимая, почему я вдруг рассказал ему все, не только про роды, но и про нападение ру и ее ушиб на спине. Старик кивал в такт моим словам, а потом вдруг замер и нахмурился. «Это она тебя послала?» Я кивнул. «А она в травах понимает?» Я снова кивнул. Тоже начинаю хмуриться. «Она что-нибудь ела после родов?» Я хотел снова кивнуть, но остановился, потому что не знал. Я почти всю дорогу проспала, спросить ее об этом не додумался. «Пила, точно», — сказал я. А старик нахмурился еще сильнее. «Много?» поинтересовался он, и я снова кивнул. А кожа бледная, сонливость. И я снова медленно кивнул, а сердце очень нехорошо дернулось, и я резко вскочил, тревожно сжимая кулаки. Что с ней? Не могу сказать точно. Старик достал сумку и быстро побросал в нее какие-то бутылочки, иглы, трубки и грушу. Но очень похоже на значительную потерю крови. Так что нам лучше поспешить». Я кивнул и пошел за ним, отметив, что старик даже переодеваться не стал. Неужели все так плохо? У вас дети есть? Вдруг спросил он. Да, сын. Все же не стал я врать, хоть и не понимал, к чему он вдруг. Сколько ему? Снова задал он странный вопрос. Десять. Хорошо, хорошо, закивал алхимик. У детей чаще с матерями одинаковая кровь, так что может и получиться. Он бормотал что-то там еще, но уточнять я побоялся. Внутри его и так уже вовсю хозяйничал тот страх из прошлой жизни. И уже тут на себе и почувствовал, насколько он отвратителен. Я даже не заметил, как мы вернулись к таверне, как мы поднялись по лестнице. Я открыл дверь и, опережая старика, сам подошел к кровати. Тронул за плечо, но она не пошевелилась. «Отойди», — грубо толкнула меня и отдернул одеяло. Ру была белая, как мелая, и очень тихая. Мне даже показалось, что она не дышит. Я протянул руку к ее шее, но в этот раз меня опередил старик, положив два пальца на сонную артерию и, повернув голову, посмотрел на меня. Грустно, с сочувствием. Нет, замотал я головой уже и сам грубо его отпихнул. Я осторожно дотронулся до нее. Да, холоднее, чем обычно, но еще теплая. Проверил пульс и не нашел. «Нет, нет!» – заорал я, и вместе со мной заорала проснувшаяся Фиби. Бедная малышка вздохнула алхимик, поворачиваясь к двери. Ну, да, его помощь уже была не нужна. Вот только я сдвинуться с места не мог. Я словно снова превратился в камень. Я смотрел на ру и никак не мог принять, что я ее потерял. Снова. Ужас, который я видел в воспоминаниях, вдруг стал моим личным. «Ру!» – я снова потряс ее за плечо. Слишком сильно, так что ее рука дернулась и безвольно повисла с краю кровати. А лицо, такое родное и совершенно белое, повернулось ко мне. «Ру!» – я взял его в руки и рухнул перед ней на колени. Фиби орала, но я ее словно не слышал. В дверь бежали охранники и джин. Оценив происходящее, старший тут же схватил корзинку и парня и потащил обратно. «Отпусти!» – закричал Жил, врывая свою руку. «Что там? Мама!» «Идем!» – снова поймал его старший, но парень его пнул и снова вывернулся. Обижав взрослых, он подошел ко мне, посмотрел на кровать и шумно сглотнул. «Мама? Мама!» – отчаянно позвал он, а потом перевел взгляд на меня. «Верни ее, ты же все можешь!» «Если бы...» Я даже повернуть его в сторону голову не мог, даже отвести взгляд, даже говорить. Внутри снова стало пусто, и ничем было это уже не заполнить. Верни! толкнул меня в плечо Джил, но я даже не пошевелился. Идем, говорю, старший охранник схватил пацана в охапку и, не обращая внимания на его крики, потащил вниз. А я почувствовал, как по моей щеке прокатилась первая слеза, словно прожигая ее до кости. И ведь даже списать не на кого. Теней тут нет. Я сделал все, что мог. Или нет. Или это я виноват, что потащил ее в этот чертов бросок. Если бы мы остались, Ру была бы жива. Я с трудом продавил внутрь застрявший комок и почувствовал, как и по второй щеке потекла слеза. Такая же горькая, как и ее подруга. Ты не виноват, словно в ответ на мои мысли, ответил алхимик. А я слегка удивился тому, что он еще тут. «Такие кровотечения коварные, а роды вполне себе объяснялись и симптомы», – продолжила. «Если бы ты не спросил про Майсе, не рассказал про падение, то я бы и не догадался». Я все же смог кивнуть. Спасибо, конечно, вот только от его слов легче мне не стало. И я просто хотел, чтобы он ушел. И снова почувствовал, догадавшись, старик тихо попрощался. Сочувствую, брат, я пришлю церковников, но попрошу их не спешить». Дверь с тихим шелестом закрылась, и в комнате повисла тишина. Но ненадолго, так как из моей груди вырвался крик или даже звериный вой. Не знаю, сам я его не слышал. Не чувствовал себя именно так, словно зверь в клетке. Ведь в этот раз я даже не могу за ней пойти дальше, ведь есть Джилл и Фиби. «Почему?» – прошептал я. «Почему, Ру? Почему мы не можем быть вместе?» «Даже тут все случилось, потому что его место занял я. Я – причина твоих смертей». Но она не могла уже мне ответить. Хотя ее ответ я знала, она бы сказала «нет». Но сам я в этом уверен не был. Чувство, что ни в одном из этих миров я не найду счастья, пришло и село рядом. И я понял, что уже не смогу его прогнать. Пусть Первый мир ужасен, пусть хуже всех остальных, но он наш. Он настоящий, и мы в нем настоящие. И только там, возможно, у нас сможет все получиться. Эта мысль тоже села рядом, но та первая зарычала, пытаясь отогнать ее подальше. Наконец я с трудом смог закрыть глаза, чувствуя, как сильно они опухли. А когда открыл, ни Руни комнаты не было. Точнее, комната была, но другая, и стояла передо мной тоже совсем другая женщина. Та старуха из предыдущего мира. Вернулся, скорее утверждал, чем спрашивала она, сколько же с тобой мороки? Мороки? Спросил я просто, чтобы спросить, все еще пребывая там и не понимая, почему она здесь. Я же умер, и это был другой мир, или нет? Но ты понял? Она пристально смотрела с моего лицо. Что там с тобой было? Ты выглядишь еще хуже, чем раньше. Там... Я поднял на нее красные глаза, начиная понимать, что происходит. «Там, в иллюзии! Так ты понял?» «Понял!» Я хохотнул и поднялся со стула. «Что я должен был понять?» Угрожающе надвинулся я и тут же почувствовал, как она сплетает меня заклинанием. «Хочешь знать, что там случилось?» Разорвал я его, словно путин. «Я потерял ее! Снова!» Нет, нахмурилась она, отступила на шаг. Так не должно было быть. Ты должен был получить желание, тем самым избавиться от одержимости. Да, заорал я, желаемое! И вытянул руку, ломая ее барьеры. Мне сейчас было так плохо, что мысль кого-нибудь убить показалась даже приятной. Женщину откинула к стене, а магические продолжения моих пальцев схватили ее за горло. Подожди, захрипела она, безусловно пытаясь разжать несуществующую. «Ты должен знать про дверь». «Дверь?» Я чуть ослабил захват. «Да», – она шумно втянула в воздух, больше не пытаясь освободиться. «Обратно, в твой мир. Хранитель тебе поможет. Он укажет путь, но только ты сможешь ее открыть». «Хранитель чего?» – нахмурился я. Слова про дверь обратно меня подкупили. И я хотел знать больше. «Библиотеки». Я удивился. Какие двери могут быть библиотеки? И только хотел задать другой вопрос, как почувствовал острую боль в груди. Пустив взгляд, озадаченно уставился на острую сталь, торчавшую из нее. Когда ты ее найдешь, то поймешь все сам. Найди их первой, долетели слова старухи, и с новой болью стали с исчезли. Из раны горло горла брызнула кровь, а перед глазами уже поплыл знакомый туман и знакомые цифры. Отсчет остановился на шести. Вот теперь все правильно. Все как всегда, и я снова смогу увидеть. Я все-таки иду за тобой Ру.